Ночь на кладбище Святочный рассказ Расскажите, Иван Иванович, что-нибудь страшненькое? Иван Иванович покрутил ус, кашлянул, Причмокнул губами И, приподнявшись к парышням, начал Рассказ мой начинается Как начинается вообще все лучшее русское сказание был я, признаться, выпивший. Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и ха, нализался, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен он мне сказать, что напился я вовсе не с радостью. Радоваться на годчем как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же, наверное, как и старый. С той только разницей, что старый год был полог, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее его, тем ближе к смерти, чем тем обширнее полеж, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег, понимаешь ли, Итак, набился я с горем Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая. Сам черт не разберет, была то зима или осень. Тема та кругом такая, что хоть глаза выкали. Глядишь, глядишь и ничего не видишь. Слово, тебя в шестянку с факсой позадили. Порол дождь, холодный резкий ветер... Выводил участные нотки Он уил, плакал, стонал, вещал Точно в оркестре природы Дирижировала сама ведьба Под ногами жалобно всхлипывалась лякоть Фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы Бедная природа переживала Фридрих Гераус Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник Но не я, смиренный и пьяненький обыватель Меня повергла она в грустное настроение. «Жизнь — конечень!» — философствовал я, шлёпая по грязи и пошатываясь. Пустое бесцветное прозябание, мираж. Не идут за днями, годы за годами, а ты всё такая же скотина, как и был. Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим, едящим, срущим. В конце концов, закопают тебя болвана в могилу, поедят на твой счет помидальных блинов и скажут, хороший был человек, но жалко, подлец мало денег оставил Шел я с Мещанской на прессу. Дистанция, скажу вам, для выпившего, почтенная. Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь, наоборот, калочи, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калочи начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу. Тут меньше шансов наткнуться на тубу или свалиться в канал. Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой. Сначала я встречал по дороге тускло-ярячие фонари, потом, когда я прожёл 2- три переулки, исчезло и это удобство. Приходилось прибираться ощупью. угоглядываясь по тёмке и слыша от своей шалобной вой ветра, я торопился. Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх. Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, спился с пути». «Извощик!» – закричал я. Ответа не последовало. Тогда я решил идти прямо, куда глаза глядят. Зря. В надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь вскорянуть в сторону, я побежал. встречу мне дул резкий холодный ветер, в голосах листал крупный дождь. То я бежал по тротуарам, то по дороге, Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тубам и фонарным столбам, мне решительно непонятно. Иван Иванович выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал. Не помню, как долго я бежал. Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет. Видеть чего я не мог, а отсязавший... Я получил впечатление холодного, мокрого, гладко ошлифованного. Я сел на него, чтобы отдохнуть, не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только что, когда, немного спустя, я зажег спичку, чтобы закурить папиросу. Я увидел, что я сижу на могильной плите. Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы и не слышавший ни одного человеческого звука. Увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил. Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет. И представьте мой ужас. Это был деревянный крест. Боже мой, я попал на кладбище. Подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. Вместо того, чтобы идти в Брестню, я побрел Ваганькова. Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов. Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянешкиных рассказов. Но, очутившись среди безмолвных могил темную ночь, когда стонал ветер и в голове бродили мысли, одна брачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом, и по спине разлился внутренний холод. «Не может быть!» – утешал я тебя. Это оптический обман, галлюцинации Все это кажется мне от того, что в моей голове сидят Депре, баур и Арабачи Трус! И в время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги Кто-то медленно шел, но, но были не человеческие шаги Для человека они были слишком тихи, мелки Мертвец, подумал я Наконец... Этот таинственный кто-то подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул. Затем я услышал вой. Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу. Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воящих мертвецов, то каково же слышать сам вой? Я отупел и окаменел от ужаса. Депре, Баур и Арабаджи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа. Мне казалось, что если я открою глаза и рискнув сглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое, костлявое лицо, полускорившее сам Боже, хоть бы скорее утро, молился я. Но пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и неподдающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги что тяжело и мерно ступая шел прямо на меня. Поравнявший со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная кость левая рука тяжело опустилась мне на боё плечо. Я потерял состояние. Иван иванович выпил рюмку водки и крякнул. «Ну?» – спросили его барышки. очнулся я в маленькой квадратной комнате». В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет «Ну, — подумал я, — это значит, меня мертвецы к себе в склеп заточили Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса «Где ты его взял? — допрашивал чей-то бас «Около монументной лавки Белобрысо, ваше благородие! — отвечал другой бас где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а вот сидит обнимает памятник, а около него чей-то пес воет. Должно, выпивши. Утром, когда я проснулся, ха, меня выпустили. Антон Павлович Чехов «Ночь на кладбище» Читал Джохангир Абдулаев 23 июня 2022 год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 Итак, набился я с горем Когда я вышел от приятеля, то заварные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая. Сам черт не разберет, была то зима или осень, тема кругом такая, что хоть глаза выкали. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, словно тебя в шестянку с факсой позадили. парол дождь, холодный резкий ветер. Выводил участные дотки Он уил, плакал, стонал, вещал Точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывалась лякоть. Фонари глядели тускло, как соплаканы вдовы. Бедная природа переживала Фридрих Гераус. Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник. Но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение. «Жизнь, канитель!» — философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. «Пустой! Бесцветное прозябание! Мираж!» «Не идут за днями, годы за годами, а ты вся такая же скотина, как и был!» Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Ивановым Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим, едящим, срущим. В конце концов закопают тебя болвана в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут, хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил. Шел я с Мещанской на пресню. Дистанция, скажу я вам, для выпившего, почтенная.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 Это оптический обман, галлюцинации Все это кажется мне от того, что в моей голове сидят Депре, баур и Арабачи. Трус! И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги. Кто-то медленно шел, но то были не человеческие шаги. Для человека они были слишком тихие мелкие «Мертвец!» – подумал я. Наконец... Этот таинственный кто-то подошел ко мне, коснулся моего колена и встакнул. Затем я услышал вой. Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу. Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про войщих мертвецов, то каково же слышать сам вой? Я отупел я окаменел от ужаса. Депре, Баур и Арабаджи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа.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 Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня. Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная кость левой рука тяжело опустилась мне на мое плечо. Я потерял состояние. Иван иванович выпил рюмку, водки и крякнул. «Ну?» — спросили его барышки. очнулся я в маленькой квадратной комнате».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 Гляжу, а вот сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пёс воет. Должно, выпивши. Утром, когда я проснулся, ха, меня выпустили. Антон Павлович Чехов. Ночь на кладбище. Читал джахангир Абдулаев. 23 июня 2022 год.